«Мы не успеваем строить жилье», — ответил я и тут же пожалел о своем ответе. «Так успевайте». «А вы что делаете?» — спросил я. «Мы беженцы». Не сразу нашлась женщина. «То есть», — уточнил я, — «вы не пасете скот, не помогаете строить, еду готовите, быть может». «Готовим», — отозвался супруг скандалистки. «Для себя», — мимо прошла еще одна женщина из новых переселенцев.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 «И ничего мы не начинали», — заметила Седовласая, но не старая женщина из Бережка. «Это все они, новые. И не мы!» — заявила спорщица с общиком. «Это они!» — и ткнула пальцем в пару. «Закончили!» — оборвала я новый спор еще до того, как последовала очередная бесполезная реплика. «Мы здесь не для того, чтобы ругаться!» Я заметил рядом бочку, поставил ее посередине табора и взобрался на нее.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 «Тише, тише!» Я поднял руки, чтобы не допустить шквала вопросов. Всего тридцать человек, шума от них, как от 300. «Не так сразу, погодите!» «Не так быстро и не так много!» Я продолжал говорить ни о чем, чтобы потянуть время и придумать, что сказать, одновременно с этим сбивая жаждущих спрашивать с толку. «По очереди!» «Башня нужна, чтобы видеть гостей издалека!» «У нас теперь есть люди, которые будут там дежурить. М -м -м, давайте я вам их представлю. Это Филида, Конральд и Перт. «У нас уже трое человек в защитниках», — послышались удивленные голоса. «Да-да», — поспешил ответить я. «Против бандитов, быть может, и с дюжем», — добавил кто-то. «А если против тех, кто на севере? Если к нам кто-то придет?» «Не допустим», — ответил я. «Победим? Побьем?»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 Добавленное к списку заданий выглядело интересно, однако получались целые серии похожих задач. Но будут ли они одни похожими? «Завтра надо будет заняться делами», — зевнул я и отправился спать. Впереди предстоял еще один сложный день.